А так, умы, мы, сожалея о государстве своем и верных подданных, дабы от такого властителя наипаче прежнего в худое состояние не были приведены, властью отеческую, по которой по правам государства нашего и каждый подданный наш сына своего наследства лишит, и другому сыну, которому хочет он и определить, волен и яко самодержавый государь, Для пользы государственной лишаем его, сына своего Алексея, за те вины и преступления, наследство от нас престола нашего Всероссийского, хотя бы ни единой персоны нашей фамилии по нас не осталось. И определяем, и объявляем по нас помянутого престола наследником другого сына нашего, Петра. Помог находчивый Петр Андреевич государю и в редактировании вопросных пунктов «Царевичу», которых, впрочем, было тогда сочинено только семь, вероятно, ввиду плодовитой деятельности на этом поле в будущем. Все эти составленные вопросные пункты относились к исследованию в общих чертах о том, кто сочувствовал «Царевичу», с кем он советовался в сочинении ответных писем отцу и, наконец, относительно побега за границу кончив эту работу, царь на основании словесных показаний царевича о лицах, принимавших в нем более или менее теплое участие, в тот же злополучный день 3 февраля отправил в Петербург князю Александру Данилчу Меньшикову курьеров Сафонова и Танеева с приказанием захватить Александра Андреевича Кикина, князя Никифора Кондраевича Вяземского князя Василия Владимировича Долгорукова, Камердинеров царевича Ивана Большого Афанасьева с его братом Иваном Меньшим, и служил их Дубровского, Эвернакова с прочими, отобрать от них показания и потом закованными переслать в Москву. Между тем, по всем московским дорогам приказано было устроить заставы и расставить офицерские караулы, мимо которых было бы невозможно никому не выехать из Москвы, ни приехать без представления особо установленных подорожен. Одновременно с этими распоряжениями отправлен был и другой курьер, капитан-поручик лейб-гвардии Преображенского полка Григорий Петрович Скорняков-Писарев, Суздальский Покровский монастырь, для самого тщательного исследования, какое участие в деле царевича принимала его мать, инокиня Елена. Правда, на это участие не было никакого указания, не было оговора и от сына, но государь, может быть под влиянием невольного сознания в своей жестокой несправедливости к неповинной жене, твердо был уверен в существовании интриг, заговоров поборников старины, в числе которых, конечно, первое место занимала постриженная государыня и ее родственники. Государю, сделавшемуся болезненно подозрительным, везде чудились кромолы, и он решился воспользоваться делом сына, разъяснить все тайные пружины, схватить всех виновных и вырвать зло с корнем. Сумрачно и бездеятельно жил Александр Васильевич в последнее время. Он казался озабоченным до того, что даже милые капризы и колкости Надежды Григорьевны — скользили по нем, не вызывая, как бывало, суетливой готовности исполнять их как можно скорее. По целым часам он ходит по своему роскошному кабинету, все обдумывая, рассчитывая и соображая, но все-таки не решаясь ни на какую меру. Словно другим человеком стал Александр Васильевич, какая-то робость оковала изобретательный ум, и не может теперь этот ум вывести никакой хитрой комбинации Ясный взгляд будто застилается туманом и обставляется фантастическими образами. Сначала сильно смутило Александра Васильевича весть о возвращении царевича, а потом известительные письма Шурина Баклановского, брата Надежды Григорьевны, служившего денщиком у государя. Из этих писем Александр Васильевич знал, когда царевич выехал в Отечество, когда проезжал Новгород, Тверь и когда приехал в Москву. Знал, какую цену имеет отцовское помилование, зачем собрано в Москве столько государственных чинов и знал о неизбежности розыска.